Москва, 1920 год. Василий Кандинский смотрел на картину «Кораблю Мола», картину, которую он когда-то задолжал одному учёному и вспоминал, как писал её в 1916 году. Тогда он вновь чувствовал приближение беды, как тогда, перед войной в 1913 году в Мюнхене, когда писал «Композицию 6» и вспомнил про странного учёного. Из Мюнхена он почти сбежал в Москву. И ни разу не пожалел, потому что именно здесь он вновь испытал фанфары души. Тогда Василий почувствовал. Его давняя мечта — скоро воплотиться в реальность. Он давно хотел написать картину, смыслом которой должна стать радость, счастье жизни или вселенной. Он вдруг почувствовал гармонию цветов и форм, принадлежащую к этому миру радости. Внешняя и внутренняя Москва стала для него живописным камертоном. На основе этой радости и была написана одна из лучших его картин. Нет, не так. Картина, которая вызывает приступ счастья. «Москва. Красная площадь». Конечно, это ощущение было так же и от встречи с той женщиной, которую он ждал всю свою жизнь, Ниной Андреевской. И хоть Кандинский был старше её на 27 лет, он доподлинно знал, они созданы Богом друг для друга. Лишь услышав её голос в трубке телефона, он тут же понял, что это судьба. И пусть его простят и Мария, и Габриэль, но они были лишь частью его ожидания встречи с Ниной. Василий помнил, как выплеснул переполнявший его в тот момент чувство на холст, позже назвав картину незнакомому голосу. Уже тогда, ещё не видя её, он точно знал, он почувствовал душой, что она его судьба. Картина кораблю мола Как и просил учёный, была небольшой. Кстати, Василий, и даже не наводя специально справки, всё-таки «нет-нет», дослышал о нём в кругу учёных и других видных деятелей современности. Все говорили о нём как о гении, и чем дальше, тем чаще и более возвышенным было их восхищение. Тогда, в 1916 году, в воздухе вновь запахло, пусть не войной, но недовольством масс, порождающим революцию. Именно тогда Кандинский вспомнил о блокноте в «Кожаном переплёте». Общество, конечно же, требовало срочной модернизации. Старые скрепы уже не работали, возмущение народа нарастало, но Кандинский слишком хорошо знал русский характер, который не приемлет малых мер. И, слушая иногда своих знакомых, увлечённых идеями социализма, боялся, что хорошая идея при реализации просто обратится жерновами, сметающими всё на своём пути. В частности, тогда, в 1916 году, вспомните записной книжке в кожаном переплёте, Его заставило выражение одного такого знакомого. «Вот бы ещё придумать лекарство, чтобы наши вожди жили вечно». Василий не верил в рецепт вечной жизни, но вдруг... Вдруг тот маленький учёный со своими светлыми мозгами додумался до этого. Эти мысли крутились в голове, когда он придумывал, как ему воплотить это в картине, но ещё и сделать это наиболее запутанно. Может быть, страх так догнал его, но получилось всё хорошо. И законченная картина встала к стене его квартиры в Хамовниках, дожидаться своего часа. Сейчас же, найдя её в рядах других произведений, Василий поражался своей предусмотрительности. Он всё тогда сделал правильно. Революция пришла с лозунгами и надеждой на свободу. Василий даже был членом Художественной коллегии Наркомпроса по делам изобразительного искусства, членом правления Музея живописной культуры и вице-президентом Российской академии художественных наук, но как ни старался, Кандинский не смог вписаться в концепцию социалистического искусства. Он был далёк от конструктивизма и в последнее время слышал всё больше жёсткой критики в свой адрес. «Можно?» — в дверь кабинета вошёл его ученик Сергей Иванов. Парень не был одарён особым талантом, но в нём чувствовался стержень, который Василий называл «порядочностью». «Слышал вы, Сергей, уезжайте обратно к себе в Воронеж?» — спросил Кандинский. «Да, буду возглавлять воронежские свободные государственные мастерские». — ответил ему молодой человек. — Благодарю вас, что вы похлопотали обо мне. — Желаю вам плодотворной работы, — сказал Василий. — Но у меня будет к вам личная просьба. Все что угодно, Василий Васильевич. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Потупился Иванов и тихо добавил. — Простите меня за то собрание. Я не мог пойти против всех. Упаси, Господи, вас от объяснений, дорогой мой человек! — перебил его Василий Васильевич. — Это унижает и вас, и меня. Давайте забудем. Я хочу посвятить вас в одну тайну, признаюсь, не мою, и потому попрошу дать честное благородное слово, что вы никогда и ничего никому не расскажете». «Вы можете во мне не сомневаться», — неуверенно сказал Сергей. «Я обещаю вам». «Вот». Кандинский положил перед ним небольшую картину. «Эту картину вы возьмете с собой в Воронеж. Я все согласовал на уровне наркомпроса. Вот сопровождающие документы». Сергей склонился над картиной, Вглядываясь в неё с благоговением, словно он стоял пред иконой, Кандинскому даже на мгновение показалось, что он чересчур явно зашифровал формулу, и этот простой, не особо одарённый талантом человек сходу всё понял. «Картина ваша прекрасна, хотя я её не видел ранее. Благодарю вас и обещаю, что она будет занимать самое главное место в экспозиции». «А вот тут начинается просьба», — перебил ученика Василий Васильевич. «Это не просто картина, в ней зашифрована тайна». Один немецкий учёный Альберт Эйнштейн придумал формулу вечной жизни, но он уверен, что мир ещё не готов к ней. И, надо сказать, я согласен с ним полностью. Мир сейчас рвут на части, и что-то мне подсказывает, что всё только начинается. «Но здесь, в нашей советской стране, скоро всё наладится, вот увидите», — сказал Сергей опять неуверенно. И Василий подумал, что это говорит о том, что его ученик тоже начинает разочаровываться в том, что они все вместе натворили. Мы можем с тобой долго рассуждать, но, повторюсь, это не моя и не твоя тайна. Тот, кто придумал это, просил меня спрятать её в картине, а я тебя прошу спрятать картину. Она обязательно всплывёт в своё время. По крайней мере, учёный в этом был уверен. «Вы верите в формулу вечной жизни?» — спросил Сергей, с еле слышимым разочарованием, видимо, боясь обидеть своего учителя вопросом. «Мы с вами не обязаны верить или не верить. «Просто должны сделать каждый своё дело. Я нарисовал картину, а вы повесьте её в дальнем углу тёмного зала. Лучше вообще спрячьте где-нибудь в запасниках, и всё. Я могу на вас положиться», — настойчиво сказал Василий. «Не сомневайтесь», — ответил Сергей. «Честно, я не верю». Кандинский наклонился к ученику и вкратчиво продолжил, словно уговаривая его. «Но представьте на миг, что какой-то диктатор решил жить вечно». Наделённый такой возможностью, он будет делиться ею с теми, кто разделяет его взгляды. Другие же люди будут вымирать, и в конце концов мир населят бездушные убийцы, мыслящие и чувствующие одинаково. Как вам такое? Если даже гипотетически эта формула работает, то ей пока рано появляться в нашем незрелом мире. «Почему я?» — вдруг спросил Сергей. «Почему вы решили доверить мне, как вам кажется, такую страшную тайну?» Почему вы просто не оставите её себе и не спрячете в одной из своих столичных мастерских? Если вы таким образом решили напроситься на комплимент, то зря. Не думайте, вы не особенный. Но в этом-то и есть ваше преимущество. Вы обычный русский мужик, не наделённый никакими талантами. «Да, да, да», — остановил он, пытавшегося с ним спорить Иванова. «Я говорил вам обратное, но сейчас у нас с вами нелюбезный разговор. Сейчас надо только правду, и ничего кроме правды. Вы обычный Сергей». Именно поэтому вас и отправляют на руководящую должность, потому что создать шедевр вы не сможете. У вас нет чувства внутреннего полёта. Только люди, имеющие его, способные выходить за рамки доступного, могут создавать что-то новое, а не просто переписывать старое. Но, подобные вам, с другим складом ума, можете разглядеть тех, кто на это способен. А также такие, как вы, простые мужики, всегда во все времена спасаете нашу грешную землю. Гении на это не способны. Так вот. Я бы никогда не доверил этой творческой личности. Мне нужен земной человек, твёрдо стоящий на ногах, а не витающий в облаках. Который будет хранить и картину, и её тайну, понимая, что стоит на кону и, возможно, спасёт её, когда придёт время. Я же, вот вам ещё одна тайна, собираюсь через полгода поехать в командировку на симпозиум в Германию и не вернуться. Даст Бог, до этого времени все договорённости о поездке будут в силе и меня не сделают невыездным. Почему? — только и спросил Сергей. — Потому что я чувствую, что сейчас стало очень быстро воплощаться любимая русская поговорка «хотели как лучше, а получилось как всегда». Зайцы съедят рано или поздно, и ему надо быть умнее, чтобы не попасть на обед к стае волков. — Почему же, если вы считаете, что в России так плохо, не заберёте картину с собой? — допытывался Сергей, видимо, до конца не веря во всё, что говорил сейчас ему его педагог. — Потому что я, несмотря ни на что, верю в Россию. Верю в её душу, в её людей. Если когда-нибудь и родится человек, способный расшифровать то, что я заключил в свою картину, он точно будет русским. Почему, спросите вы меня, и я вам отвечу. Потому что для этого надо видеть картину душой и, самое главное, быть русским». Было видно, что Сергей так ничего и не понял, но вопросов больше задавать не стал. Кандинский же, поняв, что все разговоры закончены, взял со стола картину, Обернул её в бумагу, с двух сторон запечатал сургучом, поверх положил сопроводительные бумаги и протянул ученику. Сергей Иванов, словно приняв эстафету, взяв её, молча вышел из кабинета. Больше они никогда не встречались.